заслуживал в глазах ее самого горячего участия и сочувствия к нынешним своим заботам. Будучи вдовой всего только личного дворянина, иными словами, рыцаря. По английским законам «рыцарь» личное дворянское звание обыкновенно присваивается за особые заслуги политическим деятелям, ученым, артистам. Перед именем рыцаря ставится титул «сэр», Перед фамилией его жены — леди. Следовало сократить расходы, в этом не оставалось сомнений. Однако как тут поступить, поменьше ущемляя его и Элизабет?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 и за семь лет он выплатит все сполна, и, надеюсь, нам удастся убедить его и Элизабет, что добрая слава Кильнчхолла от скромности не пострадает, что истинного достоинства сэра Уолтера Эллиота в глазах людей разумных ничуть не убудет, если он себя выкажет человеком с правилами».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 «Ты нажил долги, ты их и плати, и хоть, конечно, чувство джентльмена и отца семейства многого стоит, еще большего стоит репутация человека благородного».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 Она верила безусловно, что же до суровых ограничений, каких требовала собственная ее совесть, она думала, что добиться основательных перемен будет немногим труднее, чем перемен пустячных. Зная отца и Элизабет, она догадывалась, что лишиться пары лошадей им едва ли было бы легче, чем оказаться вовсе без выезда, и прочее в том же роде касательно всего списка леди Рассел.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 Пристала ли такая жизнь даже самому захудалому дворянину? Нет, лучше уж сразу покинуть Киленч-Холл, чем прозибать тут на таких позорных условиях». «Покинуть Киленч-Холл!» Мысли эту тотчас подхватил мистер Шеперд которого отчасти касалось лично решение сэра Уолтера сократить расходы, и который был совершенно убежден, что никаких ограничений не добиться без перемены места. «Раз уж сэру Волтеру первому пришло это в голову, — сказал он, — он, со своей стороны, может лишь от души советовать ту же меру».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 Эн всем сердцем стремилась к последнему, небольшой домик где-нибудь по соседству, чтобы леди Рассел оставалась под боком, и Мэри не вдали, и можно видеть иногда килинические луга и рощи, больше ничего ей не надо было. Но судьба Энн и на сей раз сыграла обычную свою шутку, подсунув ей нечто обратное ее устремлением. Бат был противен ей, и она даже считала, что вреден. Там и предстояло ей поселиться. Сэр Уолтер склонялся было к Лондону, но мистер Шепперд догадался, что в Лондоне утратит он свое влияние и умел отговорить сэра Уолтера от его затеи —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 Ожидать, что сэр Уолтерс не зайдет до маленького домика по соседству, было бы уже слишком. Энн попросту не понимала, какую горечь пришлось бы при том испытать даже и ей самой, а уж сэр Уолтер страдал бы безмерно. Что же до нелюбви к Бату?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 Здоровью же ее друга Н ничто не грозит, ибо на летние месяцы Келинч Лодж остается к ее услугам. Перемена ей только прибавит здоровья и веселости. Н не выезжает. Она никого не видит. Она приуныла. Общество ее ободрит. Леди Рассел хотела, чтоб круг знакомств ее расширился. Жить в другом доме по соседству было для сэра Уолтера немыслимо еще и по другой причине, причине весьма существенной и с самого начала счастливо предусмотренной общим замыслом. Ему пришлось бы не только покинуть дом, но и видеть его в чужих руках, испытание мужества несносное, для сердец более стойки. Киллинчхол решили сдать в наймы.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 что была не глупая юная особа, владевшая искусством нравиться, во всяком случае она умела понравиться в Киллинчхолле, и так вошла в доверие к мисс Эллиот, что уже не раз у ней гостила, вопреки всем предостережениям леди Рассел, находившей эту дружбу неуместной. Леди Рассел не имела, надо признаться, никакого влияния на Элизабет, и любила ее, кажется, просто от того, что хотела любить,